Глава 23. Это была верёвка старого образца, прочная пеньковая верёвка внушительной толщины, не читая тем синтетическим и гладким, из которых сейчас делают корабельные снасти, само собой, чтобы гарантированно удержать такую клетку. Крыс теперь собиралось около ядюжины. Некоторые халекс сама уже узнала, они появились в самом начале, были новенькие. Она не знала, откуда они взялись, их словно кто-то предупретил. Они тут же переняли стратегию остальных окружения. 3 или 4 вцепились в удовские у самых новых коллег, ещё 2 или 3 в боковые доски с противоположной стороны. Она догадывалась, что в какой-то момент, когда крысы сочтут подходящим, они набросятся на неё сразу со всех сторон. Но пока что та их удерживала, по-видимому, энергия Алекс. Она не переставала кричать на них, дразнить их, провоцировать, обзывать, и они чувствовали, что в ней ещё остаётся воля к жизни, и сила к сопротивлению, что она готова сражаться. Внизу на полу лежали две убитые ею крысы. Это заставляло остальных быть осмотрительнее. Они постоянно чувствовали, исходящий от верёвки запах крови. Той дело приподнимались на задние лапки и возбуждённо принюхивались. Как вы блонды, которые целуются, неотрывно глядят друг на друга. "Ну, иди сюда", свистящим шёпотом произнесла Алекс, содрогнув улыбаясь. Она крепко уперлась руками и ногами в противоположные стенки клетки и затряслась от всех оставшихся сил. Не прекращая улыбаться и по-прежнему глядя на крысу, сидящую у неё над головой, она снова заговорила, с трудом переводя дыхание. "Ну, иди сюда, дорогуша. У меня для тебя" Кошто есть?